В это время я искал тебя повсюду, пояснил я. И только я положила трубку, продолжала Джорджи. Как раздался звонок в дверь. Я решила, что это ты, но это оказалась Ганория Кляйн. Я пригласила её войти, предложила выпить, и мы немного поговорили. Затем она внезапно спросила о тебе. Боже правый! вырвалось у меня. Прямо так, ни с того, ни с сего? Да, произнесла она. И я ей рассказала обо всём, обо всём. Почему? Потому что была не в состоянии ей солгать, заявила Джорджи. Она выпрямила ногу и, помассировав лодыжку, соскользнула со стола. Докоряла до буфета и достала бутылку джина. Похоже, чистых бокалов у неё не было. Казалось, она без сил. "Ты сумасшедшая", сказал я. "Более того, ты предательница и дрянь. Ты дала этой женщине себя запутать. Мне надоела проклятая ложь", сказала Джорджи. "И я ужасно рассердилась на тебя за то, что случилось с днём. Лучше бы ты разрешил мне остаться и познакомил с Антонией. Мне было противно это перешёптывание и то, как ты выпихнул меня через заднюю дверь, будто тебя застукали целующимся с горничной. Мне было противно до ужаса, Мартин. Её голос дрожал и срывался от волнения. Она сняла с каминной полки два немытых бокала. Это была не Антония. А Гонория Кляйн просветил я ее. «Вот оно что!» — медленно сказала Джорджи. Она пролила на стол немного джина и принялась вытирать его бумажной салфеткой. Теперь мне ясно, как она об этом узнала, а я-то ломала голову. Я оставила две книги с моими надписями, на столике в холле Но почему она сразу догадалась, в чём дело, спросил я? Почему не поленилась отправиться к тебе и заставила тебя выложить всё на чистоту? Тут любой бы догадался, ответила Джорджи. Может быть, подслушала, как мы шептались? Но зачем она вывела меня на чистую воду выше моего понимания? Так ты её об этом не просила? Джордж рассмеялся сухим, недовольным смешком. Конечно, нет. Я говорила тебе, у неё сильные средства воздействия. После того, как я ей призналась, и мы с ней сидели в молчаливом единении, не поднимая трубку на твои звонки, я была как выжатый лимон. Но всё равно, это такое облегчение неторопливо добавила она И тебе не пришло в голову попросить её держать язык за зубами Впрочем, ты бы и не смогла Ты прав, согласилась Джорджи. Если ты можешь представить себе меня на коленях перед ней, умоляющую её никому ничего не рассказывать, то выходит ты знаешь меня лучше, чем я сама. Я тебя просто не понимаю, не выдержал я. Тебе известно, как мне важно, чтобы никто не знал о нашей связи, особенно сейчас. Мне невыносимо, что Антонии всё стало известно. Невыносимо то, каким образом ей это стало известно. Ты даже не представляешь себе, каково мне сейчас, я мучаюсь. А ты выбалтываешь всё посторонней женщине только потому, что она тебя консультировала в колледже. В самом деле, ты не понимаешь меня, запинаясь, сказала Джорджи, и у неё задрожал голос. И никогда особенно не пытался понять. Я мирилась с тем, что следовало хранить наши отношения в тайне, но мне это было отвратительно. Я постоянно страдала каждый день, будь он проклят, но ради тебя я переносила эти страдания и даже радовалась, потому что любила тебя. И никогда не говорила тебе о них. Но вот необходимость в тайне отпала, а ты продолжал её хранить. И я почувствовала, что ты меня стыдишься. И в нашу связь проник какой-то яд. Нет, я не имею в виду, что ты должен был немедленно на мне жениться, с какой стати, но зачем так старательно прятать меня от людей? И ты был обязан рассказать обо мне Антонии. Мне Начало казаться, что я не существую. О, я люблю тебя, очень тебя люблю. Несмотря на то, что хотела бы тебя разлюбить, но всё равно чувствую себя отравленной. Я никогда бы не решилась всё рассказать по собственному почину. Но вот ко мне явилась Ганория Кляйн, и это было словно пирст божий. Я не могла ей лгать, я бы просто умерла. Теперь Джорджи плакала. Она налила джин, стукнув бутылкой о край бокала, потом добавила к нему воды. Я поднялся, и она протянула мне бокал. Мой гнев сменился печалью и глубокой подавленностью. Боже мой, дорогая, вздохнул я ты сама не знаешь, что натворила. Но ничего, во всём виноват я один. Не следовало ставить тебя в такое положение. Ты говоришь, что не любишь меня и никогда не любил, сказала Джорджи, и слёзы потоком хлынули у неё из глаз. О, Господи, воскликнул я, отставил бокал в сторону и подошёл к ней. Когда я обнял её, она застыла, положив руки на стол. Слёзы капли на её голубой свитер. Ты прекрасно знаешь, что я тебя люблю, маленькая дурочка, произнёс я. А теперь постарайся быть умницей и помоги мне. Прости, что не могу высказаться ясно, но то, что эта парочка узнала, ужасно для меня. Они и раньше пожирали меня, а теперь, если захотят, проглотят без остатка. Я не могу рассчитывать, что ты всё поймёшь. Для этого нужно быть на моём месте. Но ты должна помочь мне, Джорджи. Я долго тряс её, пока она не взяла меня за руку. Вытерев глаза бумажной салфеткой, Она налила ещё немного джина, пригубила его и отдала мне бокал. Привычный ритуал успокоил нас. Я ощутил её тепло. Она склонила голову мне на плечо. По крайней мере, наши тела хорошо знали друг друга. Почему для тебя так страшно то, каким образом ей всё стало известно? поинтересовалась Джорджи. Знаешь, я хочу это понять. Потому что подобное вмешательство разрушает близость и любовь. Неужели тебе не ясно? Похоже, будто кто-то посторонний начинает тебя опекать. Кстати, Антонио до смерти хочет с тобой встретиться. В самом деле? Удивилась Джорджи отодвинувшись от меня и смахивая слёзы со свитера. Что же, отлично. И я до смерти хочу с ней встретиться. Не делай глупостей, дорогая, предостереёг её я. Тебе надо остаться в стороне. Когда ты привёз меня на Хэрифорд-сквер, заявил от Джорджи, то словно провёл сквозь зеркало. Пути назад больше нет. Вокруг меня было полно всего такого, о чём я сейчас боюсь думать. Но я не собираюсь знакомить тебя с Антонией. Запомни, Джорджи. Антония это Джорджи Ханс. Джорджи это моя жена. Я нашёл в себе смелость произнести немыслимое прежде слова. Говорил не запинаясь и нормально дыша. Никто не упал в обморок. Разговор состоялся в гостиной Палмера. Алые бархатные занавеси теперь были опущены, а на тёмных обоях с махровыми чёрными розами играли языки пламени от камина.